Глава 50 Сокровище арены. Два дня спустя. Арена стального бога. Кора. Оглушительный рев толпы утонул в залпах гномьих салютов, и на ночном небе Ливерии распустились огненные цветы. Сказочные, восхитительно прекрасные, словно сотканные из отблесков заката и драконьего пламени, Они озаряли облака переливами, сплетаясь с сияньем звезд и осыпаясь на землю рубиновыми искорками. Я никогда не видела ничего прекраснее, но едва Алая Марева начала стихать, гномы запустили новую волну фейерверков, и зачарованное пламя слилось в страстном танце с ледовыми искорками. Марьяна! Восторженно укнул кот, пытаясь лапкой дотянуться до звезд. Их магию он еще не пробовал и черпал из воздуха обычные снежинки, принюхиваясь и пытаясь уловить отголоски небесной силы. Напоминать зверьку, что подкрепиться салютом не получится, не стало. Судя по зачарованному выражению мордочки, Кимрик порхал в своих мечтах, размышляя не только о еде. После победы над темными острова захлестнуло любовное поветрие. Демиан раскрыл карты и начал официальное ухаживание за главной целительницей, той самой, лечившей нас после первой стычки с шаманами. Викторию также слег в лазарет сраженный красотой ее помощницы и уже сделал девушке предложение. Рамон всерьез заинтересовался какой-то имперкой, выходившей на связь вместе с Элисандрой, а хорошо знакомая нам парочка Роберт и лизи устроила в лазарете игрушечную свадьбу, взяв свидетелями Джарванчика и Искру. Меня они уговорили выступить в качестве жрицы и благословить их ритуальным танцем с бубном. Отказать детворе не смогла, да и не хотелось, если честно. Их чувства и эмоции были такими чистыми и искренними, что оставалось помолиться за эту пару, Желать светлого и мирного будущего без шаманской скверной и тьмы над головой. Я заканчивала на распев читать благословения, когда зашли родители Роберта и Лиззи. Расчувствовавшись не на шутку, они решили устроить бал и объявить о предварительной помолвке детей. Наш ансамбль пригласили в качестве почетных гостей а еще взяли обещание выступить на настоящей свадьбе и вновь примерить образы заклинателей удачи. Острова никак не хотели отпускать Кимриков и Кикимриков, и, похоже, нам предстоит еще не раз наведаться сюда с гастролями. От одной мысли об этом на губах расцветала улыбка. Я слишком сильно полюбила Ливерию и вчера рискнула раскрыть инкогнито. По местным новостям были сделаны два официальных объявления, что все это время я работала под личиной, помогая найти Йорана и обеспечить его безопасность. Сообщать мое настоящее имя не стали, а внешность для интервью слегка изменили, дабы не шокировать местных. Но с души будто камень свалился. Я слишком сильно переживала, что наши шпионские кульбиты могут ударить по настоящей азе. Демоны приняли известие на ура, а гномы мигом воспользовались ситуацией, выпустив памятные статуэтки со встроенной иллюзией. При нажатии на бубен внешность певицы мгновенно изменялась на личину, использованную для интервью, и в которой сегодня я пришла на арену. Коллекционный выпуск раскупили за считанные минуты, а мне на капнула весьма приятная сумма — «Правда, я тут же потратила все в гномьих ларьках, накупив угощений для малышней и кимриков». Коты тоже вышли из тени и гордо порхали по арене, срывая бесконечные овации у демонят. Последние уже полностью оправились от последствий шаманского ритуала, и сейчас с визгом играли с кимриками и в догонялки. Крылоты и пушистики интересовали детвору намного больше, чем салюты, а я с замиранием сердца ждала финального боя турнира. В мастерстве командира не сомневалась, но Рамон достойный и сильный противник, легко точно не будет, хотя после сражений в подземельях турнир воспринимался иначе. Исчезло гнетущее напряжение и страх пропустить вражескую диверсию, ушла аура опасности и фатализма. В этот раз и я делала ставки наравне с гостями — каталась на коньках, стреляла в тире, покупала сладости и фанатскую мишуру. Последняя предназначалась в основном для духов. Во время финального поединка мне полагалось блистать, поэтому Софико нарядила меня как королеву. Роскошное платье из пурпурного шелка, красивая прическа и корона, украшенная бриллиантами, плохо сочетались с шарфом и шляпой болельщика. Пришлось ограничиться флажками — Зато искра с жарванчиком подошли к делу с размахом. Кикимрик заказал крохотную тунику с портретом командира и шляпку с кошачьими ушками, чтобы уважить Кимриков. Зверьки оценили и с удовольствием зачислили духов свои ряды. Взамен искра объявила их новогодними помощниками, на сутки даровав снежную магию. Но вьюжили коты знатно и оригинально. Давясь от хохота, Софико сообщила, что такой зимы острова еще не видели. Я удивилась, но едва распахнула шторы, сама залилась звонким смехом. Зверьки украсили окна в домах не просто узорами, а целыми картинами, изображающими пушистую братью и местную детвору. К ней кимрики сразу прониклись теплыми чувствами и, кроме иния на стеклах, наколдовали в каждом дворе по снега коту и ледовому кикимрику. Наши статуи банда новогодних хулиганов тоже наснежила. В меньшем количестве, зато в большем размере. Огромные, больше двух лиуров в высоту изваяния стояли напротив арены, словно охраняя ее. Мы с командиром «Хаук», «Читагргани», «Владыки», Духи так разметелились, что наколдовали целую ледовую армию. Не представляю, как им хватило магии. Видимо, в канун Нового года искры впрямь все сильно, и на радостях решила накура впрок. Оставалось лишь с улыбкой наблюдать за ее шалостями и наслаждаться чарующей атмосферой праздника. Боевой вопль жарванчика и последовавший за ним свист искры едва не оглушили. Перед боем неугомонный дух купил себе фанатскую дудку и пользовался ею по поводу и без. «Хорхе! Хорхе! Рамон!» К буйству духов присоединились трибуны. Салюты закончились, и на арену вышел верховный жрец. В честь праздника Диего надел черный с серебром воинский мундир и повязал на шею алый шарф. Парадная форма сидела на фениксе идеально, подчеркивая статную гибкую фигуру и дивно сочетаясь с роскошной огненно-рыжей косой. Дамы моментально среагировали на холостого красавца и к возбужденному реву толпы присоединились восторженные ахи и томные вздохи. Но едва жрец поднял руку, повисла звенящая тишина. «Приветствую жителей и гостей Ливерии на финальном поединке в честь сокровища арены!» Обернувшись ко мне, Феникс уважительно поклонился. Я ответила тем же, поприветствовала зрителей и начертила в воздухе символ Хеймдара. «Да благословит стальной бог клинки участников!» Воскликнул жрец, заканчивая ритуальный обмен приветствиями. Статуя Хеймдара отъехала в сторону, показались бойцы, и арену вновь захлестнули овации и рев болельщиков. Демоны скандировали имена фаворитов, размахивая светящимися табличками, дудели и свистели. Голова шла кругом от шума, но с каждой секундой азарт и предвкушения разгорались сильнее. Я и сама не заметила, как, подхватив флажок, принялась кричать вместе с остальными. «Хорхе! Хорхе! Вперед, командир! Вьюга, в помощь! Грррр!» В мысли ворвалось бодрое рычание Айны. После спасения Йорона мы с драконицей разорвали контракт Фамильяра, но иногда она навещала меня в виде фантома, а сегодня и вовсе попросила разрешения понаблюдать за боем из моей тени. Переместиться на арену Рейлик не могла. Малыш Альф еще не окреп и нуждался в постоянной магической подпитке, а пропускать турнир драконица не хотела. К счастью, мы нашли идеальное решение, и сейчас Айна наблюдала за происходящим в качестве призрака». «Властью, данной мне стальным богом, допускаю Рамона Саргани и Хорхер к бою и подтверждаю, что их оружие не отравлено, не усилено магически, и никто из них не пытался воспользоваться запрещенными зельями или пронести на арену амулеты». Торжественно провозгласил жрец. Начиналось самое интересное. «Давай, командир, отметель его по самые сугробы!» искра взмахнула дудкой, словно шпагой, и для внушительности тряхнула снежинками. Она абсолютно не умела контролировать эмоции, реагируя на все по-детски, ярко и искренне. Поначалу это утомляло, иногда даже злило, но за время наших приключений я настолько привыкла к суетному духу, что о расставании и думать не хотелось. «О, Закора, смотри, смотри!» Едва бойцы начали сближаться, дух метнулся ко мне, вцепившись в рукав платья. Кожа вмиг покрылась мурашками от холода и чужой магии. После того, как я отдала камень предназначения Альву, Кикимрик стал еще сильнее. Поначалу я не понимала, как это связано и почему Искра согласилась на такую оплату, ведь алмаз достался не ей». Стихийница пояснила, если я распоряжусь находкой во благо, она получит щедрую премию от сердца зимы. Мой маневр с алмазом сделал искру практически десятой богиней. Дух в долгу не остался и отдал часть магии Лейли. Подробностей я не знала, но Кикимрик сказал, что сестре скоро понадобится много силы, и от ее поступков будет зависеть судьба целого королевства. Это напомнило о пророчестве шепот скоро! Мысли прочь!» — возмутился Кикимрик, легонько стукнув меня дудкой. «Лейла не маленькая! Ты свою судьбу нашла, позволь ей обрести! Лучше за боем следи! Самое интересное пропустишь!» «Мурьяф!» — воскликнул кот, указывая лапкой на арену. Хорхе и Рамон неспешно кружили по священному песку, изредка обмениваясь короткими выпадами-уколами. Движения бойцов завораживали плавностью и хищной грацией. Я впервые растерялась, не зная, на кого смотреть. Командир — это святое, но взгляд то и дело соскальзывал на трезубчатую дагу демона, рассекающую воздух, словно стальной веер. Невероятное оружие, пугающее и очаровывающее одновременно». Я прекрасно знала, на что оно способно в умелых руках, и каждый раз вздрагивала, едва дага скрещивалась с саблями дракона. Шаг, поворот, звон клинков и ликующие возгласы толпы. Происходящее на арене напоминало танец, а крики зрителей заменяли музыку, подхватывая заданный бойцами ритм. Короткий выпад, и хорхи отступает, уходя от опасного росчерка шпаги, но уже через миг заходит сбоку, атакуя безопасника и тесняя его к краю арены. Серия жестких мощных ударов, и в игру вновь вступает смертоносная Дага, принимая удар на себя и блокируя наступление командира. <с跳> «О!» — зажмурилась, не выдержав напряжение. Дыхание сбилось, сердце колотилось, как сумасшедшее, а повисшая над ареной тишина оглушала. «Не только я забыла, как дышать». «Ну, ну, давай! Мяу, мяу, мяу, рур!» Только духи продолжали буйствовать, и, полагаясь на их бодрые вопли, я все же приоткрыла один глаз. Хвала девяти, командир снова наступал, перехватив инициативу, и взгляд едва успевал за его движениями. Сабли скользили стальными змеями, обрушиваясь на демона жалящими укусами». Тот уверенно держал удар, и, казалось, бой может длиться вечность, ведь противники равны по силе и мастерству. Как вдруг Рамон резко подался вперед, захватывая саблю дракона в смертоносную ловушку Даги. Сердце пропустило удар, но... Хорхе внезапно отпустил клинок, уклоняясь от удара шпаги. И прежде чем его оружие упало на песок, совершил немыслимый кульбит, зайдя демону за спину и коснувшись острием второй сабли кожи между лопатками.